Время назад. Выписка. Хмарь. Хмарь. Хмарь за окном. У психотерапевта волосы хмарь, и глаза хмарь, а губы алые, как дешевый томатный сок. Блокнот в нагрудном кармане тоже как сок. Подороже. Халат белый. От беспрерывного мелькания этих цветов Только и можно смежить веки, откинуться в кресле, стиснуть зубы, радуясь, что хотя бы кресло, а не койка. Вдох, выдох, успокойся. Тут же тихо отстраненно звучит голос. «Я не наблюдала за вашим лечением, но, кажется, вы держались стойко». Слова. Одно за другим. Успокоительными капельками в мозг. Не валерианка, что-то внутривенное, не надежда. Тупое, оцепенелое удовлетворение. Сколько в конце концов можно? Сколько? Я уже могу надеяться на выписку. На хмарь с томатным соком приходится смотреть. Они, одевающиеся в белое, Считают поддержание зрительного контакта незаменимым атрибутом стерильной, вожделенной такой, полузабытой нормальности. Глаза бы не видели никого никогда, но надо. И сказать нужно что-нибудь тоже стерильное, правильное, в духе «Я чувствую себя хорошо, и я обещаю больше себя так не запускать». Сотрудник года. Портрет на доске почета. Перевыполненные KPI и 135% премии. Все к черту. К черту, потому что небо над головой, не его. Потому что он нашел бак в игре. Потому что он сказал ⁇ иди ⁇ Хмарь с томатным соком уже не сидит напротив, встала и листает историю болезни. Щурится всматриваясь в записи Али Бабы, то есть Алины Петровны, пожилого лечащего врача, которую так прозвали, за широкие плечи и могучую поступь. Долго читает, вдумчиво, и, наконец, снова пытливо зыркает. Странные глаза. Цвет меняют, как детские колечки-хамелеоны. Сейчас вот потемнели. То есть вы больше не будете рассказывать коллегам о том, как попали в пространство компьютерной игры, которую сами же разрабатывали и провели там почти месяц, сражаясь с разбойниками и инквизицией, если я правильно поняла. Нестерильно. Конечно же, это для нее не стерильно. это мерзкая грязь в чужом мозгу, которую вывозили, вывозили здоровенными грузовиками. И надо выяснить, «Вывезли ли?» От тона всё скручивает. А в памяти звезды Яркие, слепящие, на синем небе, которое можно вдыхать, как морской воздух. И ромом кокосовым пахнет. И болит раненное тело. Надо держаться. Надо. Вдох. Выдох. Уберите ваши грузовики. Рассказывать не буду проклятие. Интонация нужная не получилась, не срастется все так просто. Они ведь за что-то получают белые халаты вместо смирительных рубашек и деньги, чтобы покупать красную помаду, и право вот так сочувственно глядеть на тех, у кого халата нет, и рубашки нет, и души больше нет. Они не идиоты. Вот их марь с томатным соком все понимает, папку плавно откладывает, на стол опирается. Острые ногти — красный чили, присыпанный солью белых блёсток. «Значит, верить не перестанете». И голова сама вправо-влево, механически. Как перестать? Как, когда все правда? Как, когда сталь в руку ложилась, словно родная, и ладонь его тоже? Как, когда не верить?» равно не быть или быть не собой. В клетке из бетона и стекла, среди очкастых, языкастых, выстукивающих коды и зовущих порожденное, живое, целые миры, ниточки судеб, Драчиловым, как не верить? Если там не лучше, то не лучше нигде. Красные губы, вдруг полумесяцем, рожками вверх, в ободряющую улыбку. Знаете, игра просто бомба по рейтингам. Всем так нравятся сюжеты, атмосфера и персонажи. Вы же участвовали в разработке, даже шлифовали часть концепт-артов, верно? Слово «концепт-арт» для доктора, как для бесхалатных названия препаратов, которые здесь колют и глотают. И это располагает. Доктор хочет говорить на одном языке. Не может, но старается. Как не проникнуться, когда с тобой хотя бы пытаются общаться на твоём языке, вместо того, чтобы остервенело толдычить на собственном или вовсе молчать? Да, я была активным членом команды в этом проекте. Задумчивое молчание. Потом. Всем очень нравится молодой предводитель одной из банд-разбойников, капитан Даймонд, верно? Трагичная личность. Сирота, у которого особые счёты с лидером Ордена Докторов-Инквизиторов. Алиса. Алиса. Ты должна вернуться домой, понимаешь? Должна. Это не жизнь. Для тебя не жизнь. Это… Ему нравилось произносить имя по слогам. Он будто нанизывал простые буквы раковины на грубую нить, а на последнем слоге всегда улыбался тому, что получилось. Ей. Слёзы. Во рту соленый привкус. Прокушена губа. Вдох. Выдох. Так нельзя. Нет. Это вроде бы называется рецидив. Если рецидив, то снова комната, снова таблетки, снова ватага мозговых грузовиков с водителями в белом, снова… Да, он очень хорош, и это сложный игрок. Слишком сложный. Сложный до отчаянного крика в гуще боя. Сложный до затрещины, полученный и возвращенный. Сложный до взгляда, глаза в глаза, а глаза — второе небо. Сложный до вечного этого «Алиса, Алиса, однажды я тебе обязательно помогу, я вытащу тебя отсюда». «Не помогай, Даймонд». «Слышишь, не помогай, это я буду тебе помогать». Я хорошо дерусь. Я знаю медицину, я помню все тайники с артефактами, потому что часто обедала в суши-баре с Ленкой и Лёвкой, которые их придумали. Я знаю. Я знаю даже, как выйти в Гудмуд, понимаешь? В Гудмуд. Тебе и не снилось. У тебя там враги из других банд, у тебя там война, у тебя там инквизиторы с мордами чумных докторов, у тебя там... Набор запрограммированных действий. Набор, нашими же задротами прописанный, вшитый в крошечные чипы и повторённый в тысячах дорогих болванок. Набор, наверное, уже разбежавшийся по десяткам каналов летсплееров на Ютубе. И известный от начала до конца. Ты не можешь думать, Даймонд. Ты не можешь решать и тем более понимать, что за слова такие. Игра окончена. Тебя придумали, чтобы играть вечно, раз за разом, и в этом вечно было хорошо, хорошо, хорошо. Лучше, чем создавать его в офисе. А ты… Алиса, Алиса, есть у тебя мама, Алиса. Моя вот сгорела. Ведьмы иногда горят, а Дожа Джалькова главного доктора-инквизитора, я потому и ненавижу. Ненавижу, тварь, и убью. У тебя в мире нет ни ведьм, ни костров, ни доктора. А мама есть. Вернись домой, Алиса. Вернись. Я так хочу, чтобы и мне было куда. А мне вот. Скучаете по нему, да? Продолжается допрос. Красным башмачком-берцем не по ребрам, но по мозгам по тому размягшему месиву, что от них осталось. Теперь голова сама вниз-вверх, вниз-вверх, и поздно дергаться. Скучает. Никогда ни по кому так не скучала. Привет, стены. Привет, узенькое окошко. Привет, белые таблетки. Привет, Алибаба и повторный курс. Привет, грузовики. Вам всего этого просто не вывести. Диана, родная, извини. Я не смогла выздороветь. Я Ну что ж. Помилование. Помилование. Поздравляю с завершением лечения. Я приготовила для вас список успокоительных. Сейчас. Куда же я? Сумка у Хмари, тоже ярко-красная. Уже не томатный сок, а концентрированная мякоть. А вот раззявленная пасть единственного отделения — черная. Такая черная, что темень голодно кидается вдруг в глаза и давит на них. Но пропадает так же быстро, как разверзлась. Пропадает с простым заклинанием «А!» вот здесь. Хмарь держит книгу и сияет, будто нашла сокровище. Зачитываюсь романами этого автора. Купила новый. Он в день вашего «прыжка в игру» вышел. Страница заложила вашим рецептом. Вот же бестолковая. На книге «Кристально-бирюзовое море» и четыре корабля. «Утёс». А на «Утёсе»? Как тебя правильно зовут? Алиса. Алиса. Ты всем падаешь на головы. А мое имя Даймонд. Не бойся, я тебя не обижу. Ты не из красных пиратов, нет? Ну хорошо. У него нарисованного, почему-то черноволосого, а не рыжего, но все равно похожего, такого похожего, сабля, которую он отдал, чтоб что-то было на память. Отдал, опять повторяя, свое это про маму, про дом. Отдал и отступил в виртуальную реальность. И только и оставалось тянуть к нему руки, а вокруг белезна белезна Ползущая-плывущая белезна слепящая так же, как все эти халаты и маленькие таблетки и простыни больничные. Что это? Ванилла-калиостро. Всего лишь игра. Вдох-выдох. Срыв-рецидив. Глухое падение книги обложкой вниз, а на задней стороне женское лицо, молодое. Стрижка неряшливая, помада яркая, пальцы длинные. Кто она? Взгляд на серую хмарь с томатным соком. А полумесяц губ уже не в улыбке, в оскале, будто рядом где-то, в окне, за плечом, добыча. Но вместо того, чтобы кинуться, Доктор просто наклоняется, поднимает книжку, отряхивает любовно. Какая знакомая история, да? У нее часто так. Что-то в ней такое есть. У нее многое сбывается. Вот вы сбылись, например. Сбылась. Да, сбылась. Даймонд, Даймонд, не помогай. Дай мне остаться. Ты набор действий. Просто набор действий. Для всех, кроме меня. И я люблю тебя. Люблю. И мне не нужны все вот эти офисы и улицы, и премия 135%, и фотка на стене, и корпоратив. В руках доброго доктора платок. Помогает стереть слезы. Правда, резко. Так бьют на отмышь, а не утешают. И когти в белых блестках. Как у Гарпии или еще какой-то не в самом делешной, неизвестно кем и для чего выдуманной твари, пляшут у самого лица. Красная, красная, красная когти. Если утешит, ты не первая, с кем она это сделала. Ты как к подружке, как к ребенку, как сделала что? Она украла идею игры для своей книги? дурочка. Нервный, глухой, зыбучий смех. Затягивает, как чёрное нутро сумки. Режет, как полумесяц улыбки. Люди, даже врачи, они разве так? Так, только не настоящие злодеи, например, Найтиль, королева красных пиратов из игры. Найтиль, Найтиль. И на бейджике у доктора, НОНО, сливающаяся из маленьких точек в огромное «НО». Доктор НО, бьющее по нервам. Вдох, выдох. «Алиса, идей никто ни у кого не крал». Чирк-чирк. Доктор выводит что-то в блокноте. Просто она начала писать, а вы создавать «Острова четырех мастей». Просто это роман про офисную мышку из гейм-девелопмента. Мышка жила скучной жизнью, и все пропадало в этих своих компьютерных играх. В Дрочилове. Взгляд на заднюю сторону обложки. Доктор сверяется с описанием и пишет что-то свое снова. И вот однажды игра затянула ее в удивительный мир, полный приключений, Мир враждующих банд с карточными мастями вместо эмблем. А предводитель, бубновый туз, очень понравился главной героине, девушке по имени Элисон, Но потом... Алиса, Алиса, я многих любил. Алиса, Алиса, я никого никогда не отпускал. А ты иди, иди. «Хватит, замолчите!» зажать уши, уткнуться в колени, вдох-выдох. Рецидив, третий, теперь точно все. Воспоминаний очень много, и все тащат назад. На полупустые от заразы острова, к готическим зданиям с витражными окошками, и дальше, дальше, в дикую синюю тишину лагун. Где самые красивые на свете леса и горы, где запущенные сады ушедших королей и закаты — Не нарисуешь ни в одной графической программе, где звезды почти осязаемы, так низко висят, так часто падают. Там Даймонд. Даймонд. А это все равно, что бубновый. Даймонд, который сделал как лучше, потому что у него откуда-то воля, откуда-то разум, откуда-то знание и совесть. Алиса, милая, пойми, «Это игра. Всего лишь игра. Ничего нового. Рука доктора на волосах лежит ледяным камнем. Ничего. Она так шутит уже немало лет. Надоела паршивка. Надоела всем, кто... Всем, кто... И не надо договаривать. Если поднять голову, не будет у «но» человеческого лица» вообще не будет лица. А будет что-то вроде снопа сплошного света, белёсой маски, за которой тьма тьмища, слепая, холодная и уставшая. Тьма тьмища не любит шум борьбы. Тьма тьмища не любит тех, для кого всегда есть что-то выше. Тьма тьмища не любит, когда кто-то видит дальше и рвёт с деревьев чужие яблоки. «Не понимаю, Почтевой». «Постарайся», — легкий смех. «Вы не врач? Нужно посмотреть в провалы маски, в неназванный свет. Хватит прятаться, это не поможет. Получается, но доктор все та же. Красивая молодая девушка с книжкой». Хмарь с томатным соком. Хмарь о наточенном личике красный полумесяц с понимающе приподнятыми рожками. Вдох. Выдох. Кто вы? У вас на бейджике «но». Качание на стуле туда-сюда. Заметила? Оно всегда есть. Маленькое «но». В каждой жизни. В каждой ситуации в каждом выборе. И даже за светлым «всем нужны хорошие миры и живые истории» тоже есть «но». А что это за «но»? Самые разные. Например, у всего есть цена, и однажды ты не сможешь платить. Например, не приближайся к тому, что за гранью. Например, ты обязательно рехнёшься. Например, Рожки полумесяца плавно ползут вниз и превращают его в кровавую черту. Например, иногда ты должен умереть за то, о чем говоришь или пишешь. Вдох-выдох не получается. Так не бывает. Как же сразу-то не поняла. Это проверка. Все, большая проверка на вменяемость. Последняя. Так, наверное, со всеми. С каждым немного по-разному. Индивидуальный подход. Клиника не просто так лучшая. За лечение не просто так столько отдали. И хмарь это, и ногти, и полумесяц, и книга. Ты здорова, Алиса. Ты готова, Алиса. Ты не как-то самая из проекта Американ-Маги, из темной версии сказки Кэрола где девчонка разгуливала по «Стране чудес» с ножом и базукой. Это же Москва. Тут с ножом нельзя, с базукой тем более. Давай, Алиса, докажи. Я... Почему никак? Почему не сказать, что поняла, и что почти поверила, и что аплодирует? Что доктору бы за этот спектакль конфеты и коньяк и... Я... Я… ее берут за ворот и встряхивают. Тьма-тьмища в чужих зрачках. Очнись. Ты психически здоровый человек, который месяц провел в больнице только из-за того, что она захотела написать новый роман. Ты действительно побывала на островах четырёх мастей, и что-то дрожит на лице. Сгуб, вздох. Качание головой опять усталое, безнадёжное. И кое-кто разбил твое юное сердечко. но ну, не надо плакать. Это все таблетки, которыми тебя тут кормили. Это скоро пройдет. А ведь плачет. Снова. Правда. Плачет и верит. Верит себе. Верит Даймонду. И верит Хмари. Кому еще верить? Вы... Вы, может быть, полицейский? Нет. Архангел? О, вряд ли. А зачем вы все мне рассказали? Ты заслуживаешь знать, кто изменил твою жизнь. Каждый этого заслуживает. Но жизнь изменил Даймонд. Точнее, просто взял себе. Взял, а потом бросил в белизну, утешая, увещевая, обещая будет лучше. Там тебе будет лучше. А еще была она, подводная ведьма, давшая ноги, но вместо голоса отнявшая сердце. все таки была. А впрочем, вам лучше знать, снова как с пациентом, строгий официальный вид. Лучше знать, хорошо это или плохо. Сейчас, думаю, вам пора идти в палату и собираться. До свидания. И книгу почитайте. Там много про него. И про вас. Красивая любовь, надо сказать. Хотя я не очень люблю романтические линии. Спасибо. Поступь не твёрдая, как у пьяный. Перед глазами все время молодое это лицо с обложки. Ванила. Ванилла, Калиостро. Ведьма-спрут. Нет, не ведьма. Граф как тот обманщик из советского фильма. Такая же обманщица, торгующая эликсиром жизни в бумаге. Просто обманщица, вокруг которой делают хайп, чтобы лучше продавались книжки и фанатело больше народу. Те же дешевые маркетинговые ходы, что и с играми. Никакой разницы. Или Стрельцова. Или... Тьма тьмища ненавидит ее. Тьма тьмища может ненавидеть только тех, кто сильнее. «Стрельцова!» — отдёргивают опять. «Чего это вас шатает?» У дверей палаты Валентина, дежурная. Хмурая и помятая, но неизменно бдительная. Ей бы винтовку за плечи и сторожить сокровище. Или хотя бы тюрьму. «Стрельцова, где вы ходили?» Надвигается шум наступая. На приеме была. У вас новый врач, милая девушка, дала мне книгу почитать. Брови густые, к переносице. Что не нравится, современная литература или позднее время? Действительно, когда успела так стемнеть? Густой вечер, мрачный. Не хмарю же, а тьмище, как в сумке и в глазах, у но. «Ладно, идите, вас завтра выписывают, отдыхайте и спать ложитесь пораньше». «Идёт, запирается в палате, а из-за двери — бормотание. И куда ее выписывать? Нет у нас никакой новой докторши». «Да плевать. Плевать, потому что есть идея. Плевать, потому что есть план. Новая доктор, есть или нет, отпустит». «Новая, доктор, есть или нет, хорошая». «Новая, доктор, есть или нет, похожа на тех, кто хотя бы не врет пациентам и тем, кого за них выдают». И книга в руках настоящая. Настоящая, а на обложке. «Алиса, я буду верить. Все равно буду верить, что когда-нибудь мы снова встретимся на островах четырех мастей, и я буду живым. Или ты» не будешь. Завтра выписка. Как бы то ни было, завтра выписка. Она обещала заехать к маме и скучает по Диане. А еще руководству надо бы показаться, да и с Глебом помириться. Он гнида, но хороший пиарщик, куда от него денешься? Сам сидел не то на коксе, не то на спидах, пока не научился справляться без них. Сам лечился значит, поймет, Простит. Нет. Нет. Сначала... Сначала к ведьме, графу Калиостро, к писательнице с рваной стрижкой. Сначала план. Сначала даймонд. И, может, не придется больше никак, никогда, ни с кем. Пропади они все. Пропади пропадом. Совет. И Глеб. И Диана и мама даже. Мама... А, впрочем, маме не надо пропадать. Мама бы поняла, простила, отпустила. Вдох. Выдох. Телефон вернули. В телефоне есть интернет. Найти адрес, написав кому-нибудь из ее активных фанатов с вопросом, куда можно послать открытку, будет несложно.